В десять часов Беатрис приняла свою обычную дозу люминала. Не будь это опасно, она принимала бы его круглые сутки, едва проснувшись. Спать бы, спать и никогда не просыпаться. Не видеть этого страшного мира. Умереть — уснуть. Церковь, осуждая самоубийц на вечную гибель, закрывала для нее даже этот последний выход. Зачем ей жизнь? Диос мио. Зачем ей нужна теперь ее сломанная жизнь? Утром в субботу, как всегда после приема снотворного, голова у нее была тяжелой, физическое самочувствие еще хуже вчерашнего. Но она решила, что должна встать. Иначе так можно и в самом деле сойти с ума. Может быть, если что-то делать, заняться хозяйством, попытаться читать. Самыми трудными оказались простые, обыденные действия и поступки. Одеваться, готовить себе ванну, чистить зубы, причесываться. — Наверное, именно поэтому люди так часто опускаются в несчастье, — подумала Беатрис, заметив это. — Действительно, когда у тебя растерзана душа, не все ли равно, чистила ли ты зубы? Покончив с туалетом, она убрала свою постель и спустилась вниз. — Да, папа, мне сегодня уже совсем хорошо, — равнодушно ответила она отцу. «Если вы не хотите поридж, — сказала мисс Пейдж, — может быть, сделать яичницу?» «О, неважно!» — отозвалась Беатрис, предвигая к себе тарелку. Завтрак проходил в молчании. Не поднимая глаз от клетчатой скатерти, Беатрис все время чувствовала на себе то встревоженный взгляд отца, то испытующий блеск очков мисс Пейдж. «Кстати, Дора!» — сказала та, наливая ей чаю. — Вы, если не ошибаюсь, хотели иметь собаку, не правда ли? — В Харлингеме мне обещают щенка-скотчтерьера, абсолютно породистого. Его можно будет привести через две недели. — Блестящая идея, — мисс Маргарет, оживленно отозвался Дон Бернардо. — Скотчтерьеры очень умные и ласковые животные. Не так ли, Дора? — О, да, папа, — спокойно сказала Беатрис. — Благодарю вас, мисс Пейдж, вы очень любезны. Передайте мне джем, пожалуйста. После завтрака она поднялась к себе, взяла с полки первую попавшуюся книгу и села в кресло, перед открытой на балкон дверью. Солнце грело ей колени и слепящим светом отражалось от бумаги. Она прочитала страницу, не поняв ни одного слова. Зачем ей теперь читать? Она захлопнула книгу и взглянула на переплет. Это оказался Маритен. Тотче же у нее в мозгу вспыхнула короткая цепочка ассоциаций. Маритен — философия неотомизма, святой Томас Аквинский. Золоченые корешки в шкафу у падре Гальярдо. в дверь постучали. «Разреши, Дора?» — кашельнул отец. «Да, папа». Дон Бернардо вошел с несколько нерешительным видом и опустился в кресло поодаль от дочери, поглаживая усы. «Я не помешал?» «Нет, папа. Я ничего не делала». «И не собираешься? Не знаю». Нужно будет кое-что поштопать. В такую погоду не стоит сидеть дома, девочка. Скоро начнутся дожди, я на твоем месте воспользовался последними хорошими днями. Я хотел тебе предложить. После обеда я еду в Лаплату и мог бы по пути завести тебя к Суриага, в Сити-Белл. Они приглашают провести у них уикенд. Я, очевидно, переночую в Лаплате, а завтра утром приеду в Сити-Белл. И мы проведем воскресенье вместе. Суриага очень милые люди. — Зачем тебе в Лаплату? Беатрис словно оторвалась вдруг от совершенно посторонних мыслей. — О, просто некоторые дела, связанные с заговором, — спокойно спросила Беатрис, глядя в открытую балконную дверь. — Тьенс, — изумленно сказал отец, — Кстати, иногда в минуту растерянности у доктора Альварадо прорывались друг французские словечки, оставшиеся от студенческих лет в Париже. Вот как он встал и прошелся по комнате, сунув руки в карманы домашней куртки из вытертого рубчатого бархата. Я должна попросить у тебя прощения, сказала Беатрис. Несколько дней назад я зашла в твой кабинет за будильником и случайно прочитала несколько фраз, лежавшего на столе письма. Я не должна была этого делать, разумеется. Но я не понимаю, как можно открыто оставлять на виду такие письма. Доктор Альварадо сердито кашлянул. — Я слишком уважаю тебя и мисс Маргарет, чтобы прятать от вас свою переписку. — Папа! «Я же тебе говорю, я и не собиралась читать. Это получилось совсем нечаянно». Ха, «Нечаянно!» «Великолепное объяснение!» «Нечаянно прочитать чужое письмо!» «Всего несколько фраз!» «Хотя бы несколько слов, Дора!» «Это не оправдание!» «Я не оправдываюсь, я просто объясняю, как это вышло!» Дон Бернардо снова сел в кресло, вплотную придвинув его к креслу дочери. «Может быть, я был неправ, Дора, умолчав о своем участии в антиправительственной деятельности, — сказал он. «Но видишь ли, политика — это не женское дело, и я не хотел, чтобы ты была причастна к этому хотя бы косвенно. «Все равно я стала к этому причастна, когда ты вошел в заговор. «Я принимаю твой упрек, девочка, но я пошел на это, твердо зная, что ты все равно одобрила бы мое решение». Тебе, Дора, известны политические традиции нашей семьи. Мы, Альборадо, никогда не мирились с тиранией. Вспомни своего прадеда, потерявшего руку, под Кассерос. Вспомни Роке и Рафаэля Альборадо, чьи подписи стоят под жужуйской декларацией от 13 апреля 1840-го. «Я помню, папа, сдерживая нетерпение», — сказала Беатрис. Конечно, ты поступил правильно. Что об этом говорить? Не думай, что я боюсь быть дочерью заговорщика. Вери, девочка, ни одна раду этого не боялась. Когда в 1846 году Масорка арестовала по обвинению в конспирации твоего... Это про Донью Эстерлюс, Я знаю эту историю, папа. Она есть в Христомате. Ты можешь быть за меня спокоен. Я тоже помню свою фамилию. Дон Бернардо встал и поцеловал дочери руку. — Спасибо, дорогая. Я в этом не сомневался. Видишь ли, Дора, я хотел поговорить с тобой о другом. Мне не хотелось бы показаться навязчивым, но я вынужден снова спросить тебя. Что с тобой происходит, моя девочка? Ведь я отец Дора. Ты не можешь ожидать от меня равнодушия к твоей судьбе, Согласись сама. — Со мной ничего не происходит, — тихо сказала Беатрис. Лицо ее снова замкнулось, приняло почти враждебное выражение. Потом ее губы задрожали. — Папа, я не могу об этом говорить. Прости. — Но почему? — терпеливо спросил отец. — Неужели я заслужил твое недоверие? — Нет, конечно. — Хорошо, Дора. Очевидно, как я догадываюсь, перед тобой какая-то проблема личного характера. С отцами не принято говорить на такие темы, согласен. Но это глупо. Неужели ты думаешь, что я просто как человек старший по возрасту и опыту не смогу дать тебе хороший совет? Наконец, хотя бы только подсказать. Пускай решение будет за тобой. Я не хочу покушаться на твою внутреннюю свободу. Но ведь можно посоветоваться, подумать, что может быть у тебя такого, о чем нельзя сказать отцу. Если твое недоверие ко мне основано хотя бы подсознательно на моей собственной неудаче в семейной жизни, то я готов поговорить с тобой на эту тему. До сих пор я этого избегал, ты была просто слишком молода. Но мне нечего от тебя скрывать, поверь. Мне больно говорить тебе это дорого. Но твоя мать оказалась недостойной женщиной. И ее последний поступок, когда она бросила ради богатства тебя, свою собственную дочь, только подтверждает мои слова.